Глава 29. Они плохо так тебе повезло, раздался надо мной знакомый женский голос. Я заморгала, пытаясь проснуться. После того, как меня завели в покой, я отрубилась, как только легла в кровать. Хотя думалось, что не смогу спать вовсе. Я сфокусировалась на Марусе, стоящей надо мной. У неё были заплаканные глаза, а сама она как-то даже осунулась. Я подскочила с кровати и кинулась ей на шею, обняла её. Всё же она неплохая женщина оказалась. Слёзы на глаза навернулись. И главное, что сама Маруся поначалу напряглась, а затем обняла меня. Я так рада вас видеть. Я не хотела подставлять никого, честно. Да я понимаю, ответила Маруся. Есть в тебе что-то такое, даже несмотря на цвет глаз. Ага, только в визением совсем не пахнет, ответила я, отстраняясь. А где Димитр? Дома с папой? Тот чуть с ума не сошёл, когда ребёнок вчера вечером не вернулся. А этот, Маруся всхлипнула. сказал, что тебя пошёл спасать. Я нервно сглотнула. Представляю, как вчера мог нервничать Тодер, когда Димитр не вернулся вовремя домой. Единственный ведь сын. С ним всё в порядке? Да, но ты представляешь, как нервничал Тодер. Да, я рада, что всё закончилось хорошо с ним, ответила я. Со мной был стражник Сейвер. Его убили. Сейвер жив, ответила Маруся. Я посмотрела на неё. Радость появилась в сердце, разгоняя кровь. Всё же выжил. Его ребята спасли и отпустили, пояснила она. Вот только ему нельзя больше в замке появляться. Я рада, что он выжил. А что вообще тут происходит? Король спит, его стражники, которые были с ним, видимо, пропали. Точнее, одного в тюрьму посадили, а второго непонятно где, спросила я. Маруся покачала головой. Это всё госпожа Феона. Она преследует свои интересы, ответила Маруся. Видимо, чем-то они ей помешали, я кивнула. И тут до меня начало что-то доходить. Какие могли быть интересы у любовницы короля? Ну, конечно же, женить на себе Филонга и родить от него наследника. Так получится, что у маленького Азора так и не появился дракон, а тут будет правильный ребёнок, которому сделают что угодно, но раскроют дракона. Всё понятно теперь. Получалось, что она мне тогда врала в покоях короля про то, что дракона можно было раскрыть позже. Какой кошмар. Я поняла, то есть от неё надо будет держаться подальше. «Это да. Вставай», – сказала Маруся. Я поднялась к кровати. За окном уже было светло. Маруся подошла к единственному шкафу в этой комнате. Я ахнула, когда увидела там несколько платьев. Перевела недоуменный взгляд на Марусю. «Это откуда тут?» – спросила я. Потому что совершенно не помнила, было ли в шкафу что-то или нет. «Это распоряжение Его Величества. Выспался он вчера, однако», – ответила служанка. Я кивнула. «Его Величество сказал, чтобы тебя позвали на завтрак в общий зал», продолжила Маруся. «И вот ещё. Возьми эти штуки. Они изменят цвет твоих глаз». Она дала мне небольшую коробочку. Открыв её, я увидела там линзы. Удивлённо посмотрела на Марусю. Король распорядился. «И всё за одну ночь?» Удивлённо спросила я. «У нас в замке всё быстро решается, когда есть Его Величество». «А с Фионой будто не так», усмехнулась я. «Конечно, не так». Мы слушаемся его величества, не её. Она пока всего лишь его любовница, ответила Маруся. Но есть шанс стать его женой, спросила я. Сердце слегка кольнуло. Так, нельзя забывать, что я тут спать с королём не собиралась, и вообще ничего такого делать не хотела. Думаю, что нет, Маруся окинула меня взглядом и достала из шкафа голубое платье. Я же пока вставила линзы. Затем посмотрела на себя в зеркало. Как-то удивительно видеть себя с другим цветом глаз. У меня же волосы светлые, а глаза теперь тёмные. Ну да ладно, вполне красиво, мне даже идёт. Маруся помогла мне надеть платье. Правда, тут было такое откровенное декольте, что две мои половинки кокетливо выглядывали, покачиваясь с каждым шагом. А нет чего-то поскромнее, уточнила я, покосившись на шкаф. Нет, тут же ответила Маруся. Фионы поскромнее носят. Я покосилась на неё. Вот и пусть носят. На тебе надо привлекать его величество. Я закатила глаза. А мне это зачем? Ну раз он привёл тебя в замок, значит, и мела виды. Он привёл меня, чтобы я раскрыла дракона его сына. А в таком виде рядом с ребёнком лучше не крутиться, ответила я. Да, конечно, но я же говорю, слугам не нравится Фиона, продолжила Маруся. Я вновь закатила глаза. Вот же хитропопые. Заменить мною любовницу короля? Прекрасно, всю жизнь мечтала. Я тяжело вздохнула. Я не собираюсь становиться любовницей короля. Поэтому он оставил голубоглазую девушку в замке? Мы все чувствуем, что в тебе нет зла, ответила Маруся. Ага, особенно дворецкий. Мы все должны быть покорны. Когда его величество уснул, мы должны были делать вид, что служим госпоже Фионе. Так надо было, ответила Маруся. Но и ты должна понимать, раз тебя взяли в замок, значит у тебя другого пути нет. тебя отсюда просто так не отпустят. Поэтому мой тебе совет – сопротивляйся его величеству, что бы ни происходило». «Посмотрим», – уклончиво ответила я. Пока что ничего не планировала. Маруся лишь покачала головой, а моя верхняя двойка качнулась ей в такт. «Ладно, соблазнять короля я не собиралась, а вот к Фионе определенные претензии у меня точно уже появились».